Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта auleit.ru. Глава 36. Ледяной дракон. У этой драгоценности и есть душа, Ессенхем немного подумал. В старинных письменах было написано, что у небесной алебарды духовная природа имеет очень мощную силу. Ессенхем мог чувствовать это, держа в руке поистине чудесную вещь. Ашише это он не мог позволить себе сбежать. В то время, когда он держал её в руке, вдруг она начала превращаться в ледяного дракона. Он опустил голову и начал погружаться в ледяной водоём. Дела плохи. Есинхэ увидел, что небесная алебарда превратилась в ледяного дракона, да ещё и собирается погрузиться в ледяной водоём. Он схватил его ещё крепче. Он совсем не хотел, чтобы ледяной дракон погружался в водоём. Е Синхэй глубоко вздохнул. И с помощью силы небесного светила начал обстреливать ледяного дракона звёздными огненными ножами. Если бы это был практикующий огненное боевое искусство, то он не смог бы собрать свою силу, чтобы пустить огненный меч. Но Е Синхэй использовал силу звёздного светила, поэтому он легко мог их пускать. Е Синхэй непрерывно обстреливал ледяного дракона. Бушующее пламя снова и снова взрывалось. Что случилось? Ань Сюэ Юнь и Ся Юй Нин сильно перепугались. Есин Хэ говорил, что возьмет небесную алебарду, но почему в мгновение ока она превратилась в ледяного дракона? Неужели он сражается с ним? «Ань Сюэ Юнь, ты должна быстрее уйти отсюда, а я пойду и помогу Есин Хэ», – немного охрипшим от мороза голосом произнесла Ся Юй Нин. Ся Юй Нин неожиданно обнаружила лунный диск. Этот диск освещал всю комнату. Когда-то мама говорила ей, что нельзя брать и пользоваться подобными вещами, но она взяла его. Этот диск огромного размера. Этот лунный диск также обладает очень сильной духовной природой, а в сложной ситуации может защитить. Раздался хлопок. Лунный диск стал излучать свет, направленный на ледяного дракона. Анься и Юнь стояли недалеко от Сяо Юйнин. Она очень переживала за Сяо Юйнин и Е Синхэ. Но для практикующего огненное боевое искусство нельзя было здесь находиться. Было очень холодно. Ансю и Юнь уже не могла собрать свою огненную силу, и помочь им ничем не могла. Когда практикующий огненное боевое искусство не может продемонстрировать свою силу, то его приравнивают к отбросам. Ансю и Юнь смотрела, как Есен Хэ сражается, и начинала немного ненавидеть себя из-за того, что она такая слабая и ничем не может помочь. Во время сражения Есин-Хэ с ледяным драконом, вокруг все сверкало яркими огнями и белым светом. Этот ледяной дракон действительно обладает мощной силой. Есин-Хэ не мог его контролировать. Хотя сила небесного светила шла непрерывным потоком, но все же было очень сложно противостоять ему. Ледяной дракон собирается погрузиться в ледяной водоем, таща за собой Есин-Хэ. Все было очень плохо. Если Е Синхэ погрузится в ледяной водоём, то он больше не сможет противостоять этому дракону. Кажется, что эта диковинка совсем не желает подчиняться. Е Синхэ понимает, что самому ему не забрать этого ледяного дракона. В тот момент, когда он уже решил бросить всё и уйти, появился ослепительный свет. Е Синхэ своим звёздным зрачком увидел через туман, что Ся Юйнин держит в руке лунный диск. Лунный диск начал непрерывно обстреливать ледяного дракона. Послышались звуки взрыва. Ця Юйнин не ожидала, что ледяной дракон обладает такой мощной силой. Дракон из-за многочисленных атак гневно прорычал и начал преследовать Ця Юйнин, пытаясь раздавить её. Ця Юйнин вылетела по направлению к ледяному дракону. Вдруг что-то плюхнулось. Брызги от воды разлетелись во все стороны. Дракон, атакуя, схватился за щит, который держалась Ся Юйнин, и начал с ней погружаться в ледяной водоем. Ледяной дракон, рыдая, боролся из последних сил. Увидев, как Ся Юйнин погружается в ледяной водоем, Есинхэ разозлился. Хотя она и высокомерная, но все же они неплохо ладят. Вдруг у Есинхэ в голове появился красивый образ Ся Юйнин. Она ради него подвергла себе опасности. Есенхэг гневно выкрикнул и левой рукой схватил ледяного дракона, а правой непрерывно наносил удары. Злобная тварь, я уничтожу тебя. Есенхэг не переставал атаковать ледяного дракона. Даже разбив кулак в кровь, он не переставал атаковать. Щилo небесного светила яростно выходило из его кулака. Из-за яростных непрерывных атак Есенхэ ледяной дракон завопил, упал рядом с водоёмом и превратился в небесную Алибарту. Через пару секунд Есин Хэр ванул к ледяному озеру и погрузился в него. Активировав звездный зрачок, он стал искать Ся Юйнин. Вдруг он подумал, а если Ся Юйнин умерла, он никогда не сможет простить себя за это. Она хотела помочь ему и попала в ледяной водоем. Попав в ледяной водоем, она сразу же покрылась коркой льда. Ся Юйнин вспоминала свое детство, как ее отец с матерью наблюдали за ее культивацией. Вскоре мать умерла. Ся Юйнин не знает, из-за чего умерла мать, отец не рассказывал ей. Но после этого он больше не улыбался. Такой могущественный северный король, которого боятся люди, всегда одинок. Потом она нашла подругу, Ансю и Юнь, и была очень рада этому. Но каждый раз, возвращаясь домой, она встречала строгого отца. Отец снова и снова заставлял ее культивировать. Иногда она немного отлынивала. Тогда он брал плеть и начинал хлестать её. Когда была жива мать, отец был хорошим, всегда улыбался, но после того, как она умерла, он стал мрачным и страшным. Вся её жизнь всегда было интересно, почему отец никогда не рассказывает, что у него на сердце. Она вспомнила: так же, как и Есинхэ, он действительно очень храбрый. Кто бы мог подумать, что он воспользуется темнотой и прикоснётся к ней? Это непростительно. Я дочь Северного Короля. Он настолько смелый, что совсем не боится быть обезглавленным. Ся Юйнин очнулась на руках у Есин Хэ. Она понимала, что сама не смогла бы выбраться. Это он спас ее. В голове у Ся Юйнин сейчас все перемешалось. Постепенно приходя в себя, она осознала, что совсем не испытывает к нему отвращения. Есин Хэ такой веселый. Он очень похож на Ань Сюэ Юнь. Всё закончилось. Ся Юйнин выдохнула с облегчением. Она пока не знала, почему умерла мать, не знала, почему отец стал таким мрачным. Также она не знала, как другие девушки разговаривают с парнями о любви. Она собиралась умереть здесь тихо, чтобы никто её не нашёл.